Глава двадцать Она пурно встревожилась, когда через несколько дней после отъезда Махендра к ней явилась Аша, и поэтому принялась подробно расспрашивать племянницу. «Ты так расхваливаешь свою подругу, Чуни, что можно подумать, будто лучше ее на свете нет», — сказала она. «Это правда, тетя, я не преувеличиваю. Она умная, красивая. А как хозяйничает?» «Ну, конечно, она твоя подруга», — Поэтому ты и видишь у ней одни достоинства. А что говорят о ней другие? Ма ею не нахвалится. Стоит лишь заикнуться, что Бенадини когда-нибудь уедет к себе в деревню, как ей плохо делается. Одна Бенадини умеет угодить Раджлокхе. Заболеет кто-нибудь из прислуги. Бенадини за ним ухаживает, будто сестра или мать. Что думает о ней Махендра? Но ты же его знаешь. Он чувствует себя хорошо только в кругу самых близких. Все любят песчинку, только Махендра с ней до сих пор не в ладах. Что же это он? Если бы я сама не устраивала им встреч, он бы, пожалуй, совсем перестал с ней разговаривать. Ты же знаешь, какой он молчун. Люди думают, что он гордый, но ведь это не так, тетя. Просто он с очень немногими чувствует себя свободно. Едва Аша сказала это, как ей сразу же стало стыдно своих слов, и щеки ее вспыхнули. Обрадованная она порно усмехнулась про себя. — А ведь верно, — сказала она. — Когда Махендра был здесь, он ни словом не обмолвился о твоей песчинке. — Вот нехороший, — обиженно сказала Аша. — Уж кого он не взлюбит, то для него пустое место. Держит себя так, будто никогда его и в глаза не видел. Зато если Махин кого полюбил, то, кажется, во всех рождениях только его одного и знал. Правда, Чуни? — с улыбкой заметила она пурно. Аша молча опустила глаза и улыбнулась. «Ну, Чуни, а что нового у Бихари? Он так и не собирается жениться?» Веселость аж мгновенно пропала. Она не знала, что ответить. Встревоженная ее молчанием, она Порна воскликнула. «Говори правду, Чуни, Бихари здоров?» У Анна Порны не было детей, и она любила Бихари как сына. Здесь на чужбине ее постоянно угнетала мысль, что она не сможет навещать Бихари, когда тот обзаведется семьей в ее тесном мирке жизнь текла размеренно и налаженно, но стоило ей вспомнить как одинок бихари и она начинала раскаиваться в том что ушла от мира не спрашивай пожалуйста меня господине бихари тетя сказала наконец аша почему я не могу сказать проговорила аша и вышла из комнаты неужели бихари мой ненаглядный мальчик за это короткое время так изменился что аша даже имени его слышать не может Чего не делает судьба, размышляла Анапурна. Зачем только сватали за него чуни? Как жаль, что Махендра отнял чуни у него. Думая об этом, она не могла сдержать слез. Если даже мой бихари совершил что-нибудь недостойное, говорила себе Анапурна, то нелегко это далось ему. Сам, наверное, пережил немало. Она представила себе горе бихари, и сердце ее больно сжалось. Вечером, когда Анна Порна молилась, около дома остановился экипаж. Кучер стал стучать в дверь. «Ах, Чуни, я совсем забыла! Сегодня ко мне должна приехать из Аллахабада свекровь с двумя племянницами!» — крикнула она Порна из молельни. «Это, наверное, они. Возьми лампу, отопри им!» Аша открыла дверь. На пороге стоял Бихари. «Как же это, Батхан?» — растерянно воскликнул он. «Я слышал, вы решили не ехать в Бинарис лампа выпала из рукаши словно увидев привидение она одним духом сбежала на второй этаж и оттуда жалобно крикнула тетя припадаю к твоим ногам вели ему сейчас же уйти кому чуни кому удивилась она порно поспешно вставая господин бихари сюда явился аша бросилась в комнату и заперлась там бихари все слышал ему сразу же захотелось убежать куда нибудь но когда она порно спустилась вниз То увидела, что Бихари сидит на ступеньках тут же у двери. У него не хватало сил уйти. Она порно не принесла с собой лампы и в темноте не видела выражения лица Бихари, он тоже почти не видел ее. Бихари, сказала она порно, вы, куда делся ее ласковый, согретый любовью голос. Сейчас в нем звучало только суровое осуждение. О, мать Анна Порна, Над кем занесла ты свой карающий меч? Ведь несчастный Бихари шел сегодня к тебе во мраке ночи только за тем, чтобы найти утешение у твоих ног. Бихари вздрогнул, пораженный словно молнией укоризненным тоном Аннапурны. Не нужно, тетя, не говори мне больше ничего, поспешно сказал он. Я ухожу. Он поклонился ей до земли, даже не посмев коснуться ее ног. И как мать приносит в жертву Ганги свое дитя, Аннапурна оставила Бихари в ночной темноте. Она даже не окликнула юношу, когда он ушел. Экипаж Бихари скрылся во мраке. Этой же ночью Аша написала письмо Махендра. «Сегодня вечером господин Бихари неожиданно приехал сюда. Когда дядя вернется в Калькутту, неизвестно, поэтому приезжай и поскорее забери меня отсюда».